Как Лора этого добилась? Не противостоянием. С этим было покончено. Теперь она избегала открытых стычек. Она отступала, она отворачивалась. И он терял равновесие. Он все время устремлялся к ней, все время хватал. И все время воздух. Чего он добивался? Ее одобрение. Восхищение даже или просто благодарности, что-то в этом роде. Другую девочку он мог бы осыпать подарками, жемчужное ожерелье, кашемировый свитер, вещи, о которых обычно мечтают шестнадцатилетние девчонки, но он понимал, что с Лорой этот номер не пройдет. Напрасный труд, думала я. Он ее никогда не разгадает и купить не сможет. У него нет ничего, что ей необходимо. В любом перетягивании каната, с кем угодно, я по-прежнему ставила на Лору. Она упряма, как осел. Я думала, она обрадуется, узнав, что мы отправляемся в Авалон. Она ведь так не хотела оттуда уезжать. Но когда об этом заговорили, она осталась равнодушной. Не хотела отдавать должное Ричарду за что бы то ни было. Или это мне так показалось? — Хоть с Рини повидаемся, — только и сказала она. — Сожалею, но Рини больше у нас не работает, — сказал Ричард. Она уволена. — Когда? — Недавно. «Месяц назад? Несколько месяцев?» Ричард отвечал неопределенно. «Это все сказал он из-за мужа Рини. Тот чересчур много пил. Дом ремонтировался слишком медленно, и кое-как... Кому это понравится?» Ричард не видел смысла платить хорошие деньги за лень и натуральное неподчинение. «Он не хотел, чтобы она там была вместе с нами», — сказала Лора. «Он знает, что она примет нашу сторону». «Мы бродили во Волоне по первому этажу». Дом словно уменьшился. Мебель стояла в чехлах, точнее, то, что от нее осталось. Самые громоздкие и мрачные вещи вынесли, наверное, Ричард распорядился. Я так и слышала, как Уинифред говорит, что невозможно жить с буфетом, на котором такие неубедительные толстые резные виноградные кисти. Книги в кожаных переплетах в библиотеке остались, но что-то мне подсказывало, что они недолго продержатся. Зато убрали фотографии дедушки Бенджамина с премьер-министром. Кто-то, конечно, Ричард заметил, наконец, что у них разрисованы лица. Прежде Авалон дышал стабильностью, почти непреклонностью, крупный, мощный валун, преградивший путь потоку времени никому не поддающийся и недвижимый. Теперь же он виновато скукожился, казалось, вот-вот рухнет, лишился мужества собственных притязаний. Как здесь уныло, заметила Уинифред, и как пыльно. На кухне живут мыши. Она сама видела мышиный помет и чешуйницы. Впрочем, к вечеру поездом приедут мэр и еще двое новых слуг, которых недавно взяли в штат, и тогда на борту будет порядок. Хотя нет, рассмеялась она, на борту его как раз и не будет. Она имела в виду нашу яхту на яду. Ричард как раз осматривал ее в Веллинге. Ее должны были отскрести и перекрасить под руководством Ринни и Рона Хингса, но и этого не сделали. Уинифред не понимала, зачем Ричард возится с этим старым корытом. Если он действительно хочет плавать, следует затопить эту посудину и купить новую. «Наверное, он понимает, что она дорога, как память», — сказала я. «Нам, то есть мне и Лоре. Правда?» — спросила Уинифред с этой своей удивленной улыбочкой. «Нет», — ответила Лора. «С какой стати? Отец никогда нас на яхту не брал. Только Келли Фитсимонс». Мы сидели в столовой. Хоть длинный стол никуда не делся. Интересно, что Ричард, или точнее Уинифред решат насчет Тристана и Изольда с их стеклянной старомодной любовью. — Келли Фицсимонс приходил на похороны, — сказала Лора. Мы остались одни. Уинифрид поднялась наверх, чтобы, как она сказала, освежиться. Она клала на глаза ватные тампоны, — смоченный гомомелесом, а лицо мазало дорогой зеленой тиной. «Да? Ты не говорила?» «Забыла. Рини на нее разозлилась. За то, что пришла на похороны? За то, что не приходила раньше?» Рини была груба. Сказала, «Ну вот, пришла к шапочному разбору». Но она ведь Келли ненавидела. Терпеть не могла, когда Келли приезжала. Считала, что Келли потоскушка. Думаю, не хотела, чтобы Келли была еще больше потаскушкой. Келли сочковала, недостаточно выкладывалась. Как потаскушка? Ну, Рини считала, что Келли отступать не следовало, и уж, конечно, быть рядом, когда отцу стало так трудно, отвлечь его. не так и сказала? Не этими словами, но смысл понятен. А Келли? Притворила, что не поняла. А потом делала, что обычно делают на похоронах, плакала и плела небылицы. «Какие небылицы?» — спросила я. Говорила, что хотя они не всегда сходились в вопросах политики, отец был прекрасным, прекрасным человеком. Ринни сказала, «Вопросы политики у тебя в штанах», но Келли не слышала. «Мне кажется, он старался им быть», — сказала я, — «прекрасным человеком». «Однако из кожи вон он не лез», — возразила Лора. «Помнишь, как он говорил?» что мы остались у него на руках. будто мы грязное пятно. Он старался как мог, сказала я. Помнишь, как он на Рождество вырядился Санта-Клаусом перед маминой смертью? Мне тогда было пять лет. Да, вот я и говорю, он старался. Мне было ужасно, сказала Лора. Я вообще терпеть не могу такие сюрпризы. Нас попросили подождать в гардеробной. Двойные двери... Завесили тонкими шторами, чтобы мы не подглядывали в вестибюль с камином, старинным, там поставили елку. Мы устроились на канапе под вытянутым зеркалом. На длинной вешалке висели шубы, папина шуба, мамина шуба, а над ними шляпы, мамины с большими перьями, отцовские с маленькими. Пахло резиновыми галошами, свежей сосновой смолой, кедром от гирлянд на перилах парадной лестницы и воском от нагретого паркета. Все время топилась печь, а в батарее что-то шипело и брицало. От подоконника тянуло сквозняком. Безжалостно, бодряще пахло снегом. В комнате горела одна лампочка под желтым шелковым абажуром. В стеклянных дверях я видел наше отражение. Синие бархатные платья, кружевные воротнички, бледные лички, светлые волосы с прямым пробором, незагорелые руки на коленях, белые носки, черные туфли. Нас учили сидеть, крестив ноги, только не нога на ногу. Так мы и сидели. Зеркало словно надувалось из наших голов большим стеклянным пузырем. Я слышала наше дыхание, вдох-выдох, вздох и ожидание. Казалось, будто дышит кто-то другой, большой и невидимый, кто прячется в складке одежды. Неожиданно двери распахнулись. На пороге стоял мужчина в красном, настоящий великан, яркое пламя, Прорезала ночной мрак за его спиной. Его лицо застилал дым, голова в огне. Мужчина качнулся вперед, расставив руки. Он гикал или кричал. На мгновение я оцепенел, но потом сообразила, что это. Я была уже достаточно большой. Эти звуки вовсе не крики, а смех. Просто отец переоделся Санта-Клаусом, и он вовсе не горел. Просто у него за спиной сияла елка, просто он нацепил на голову горящую гирлянду. Отец надел вывернутый наизнанку красный парчевый халат и приклеил бороду из ваты. Мама часто говорила, что отец не знает своей силы. Он и правда не знал, насколько больше остальных. Понятия не имел, насколько страшным может показаться. Лору он определенно испугал. Ты все кричала и кричала, — сказала я. Не поняла, что он притворяется. Все было гораздо хуже, — ответила Лора. Я поняла, что он притворяется все остальное время. То есть, тогда он был самим собой, — терпеливо объяснила Лора. Он внутри горел. Всегда. Наяда. Устав от мрачных скитаний, я утром проспала. Ноги отекли, словно я прошла большой путь по жесткой земле. Голова тяжелая, как пивной котел. Разбудила меня Мойра, барабанившая в дверь. «Проснись и пой!» — пропела она сама в прорезь для писем. Я из вредности не отозвалась. Пусть подумает, что я умерла. Во сне отдала Богу душу. Могу поклясться, она уже прикидывает, в каком цветастом ситце положить меня в гроб и что подавать на приеме после похорон. Будет прием, а не бдение над гробом, никакого воровства. Над гробом бодрствуют, чтобы удостовериться, не бодрствует ли покойник. Лучше убедиться, что мертвец действительно мертв, а уж потом махать над ним лопатой. Я улыбнулась, но тут вспомнила, что у Майры есть ключ. Решила было натянуть простыню на лицо, чтобы подарить ей, хоть мгновение сладостного испуга, но передумала. Я села в постель, спустила ноги, натянул халат. Придержи коней, крикнула я вниз. Но Майра уже вошла вместе. С женщиной-уборщицей. Здоровая баба, португалка по виду. Так просто не отделаешься. Она тут же приступила к уборке, включив Майрин пылесос. Они все продумали. А я шла за ней по пятам точно банши, вопя. «Не трогайте, оставьте, где лежит. Я сама справлюсь. Я теперь ничего не найду».